Наследство. За что его ненавидела Яхромцева, он не понимал. Но ненавидела люто, бешено. Пистолет бы и в руки. И знать, что ничего не будет, наверное, убила бы. Обсуждали на отделе проект нового графика ремонтных работ по заводу. Все сходились на том, что график, наконец, скорректирован с энергетиками, так как надо. Учтены все параметры. Все увязано со сроками прохождения заказов. Делали кое-какие замечания, вносили предложения и уточнения. Но так это все было по мелочам. Проводил обсуждение Мастецкий, зам главного механика. Повернулся в сторону Яхромцевой, не звуком до того, за целых полчаса, слишком не выказывавший своего присутствия на обсуждении, спросил «А ваше мнение, Нина Викторовна?» Сидели в разброс по всему замначальническому углу отдельской комнаты, кто за чьим столом, кто сбоку стола, кто в проходе. А Ленька Верига, тот вообще на столе, забросив ногу на ногу, привалившись к стене и отхлюбывая маленькими глоточками кофе из крышки принесенного из дома термоса. «Вы полагаете, мое мнение, Елисеева может интересовать?» — отозвалась на вопрос заммеханика через паузы Яхромцева. Вышло так, будто собрались сейчас обсуждать не пересоставленный Павлом график, а его самого. По-моему, его интересуют только его собственные интересы. Я, простите, специально сидела сейчас, слушала и ничего не говорила, только слушала, чтобы понять, как это так происходит. — Яхромцева. Задача, насколько мне известно, состояла в том, чтобы подкорректировать прежний график. Елисеев же взял и со свойственным ему блестящим безмыслием перечеркнул работу. Всю! Подчеркну это работу своих товарищей. И вот я слушала и удивлялась. Никому почему-то не больно за это. А ведь упущение между тем серьезнейшие. Двадцатитонный пресс из кузнечно-прессового вообще вылетел из плана? Просто нет. Это когда его в нынешнем году обязательно нужно ставить на капитальный. Формовочная линия в формовочном. Павел сидел на стуле, глядя в пол перед собой, сжимал и разжимал кулаки. Черт побери, специально устроила ему с этим прессом. С великим-великим трудом, но можно было всунуть его в график. Кузнечный вела она. Подошел к ней. — А что, если двадцатитонный на следующий год, Нина Викторовна? Поглядела на него своим терпеливо-мученическим взглядом святой, вынужденной иметь дело с приспешниками вельзевула и передернула плечами. — Пожалуйста, дело ваше. И сейчас в голосе, каким говорила, была та же, что в выражении глаз, терпеливо-мученическая интонация оскорбленного униженного достоинства но в словах оказалась над собой невластна, со свойственным ему блестящим безмыслием. — По срокам, двадцатитонному... — Когда капитальный? — спросил Мастецкий. — В прошлом еще году, — ответила Яхромцева. — Никак, как вы понимаете, нельзя больше тянуть. — В прошлом не сделали, в нынешнем не сделали. Сама, может быть, и виновата. Но в будущем-то уж, конечно, обязательно. И тут виноват Елисеев. Елисеев, кто еще? Павел Васильевич. Голос у Мастецкого сделался требующий жесток. В первую очередь следовало. Почему вы не учли заявку нина Викторовны? А, старина, старайся, чтобы все это шло в огиб сердца говорил Павлу по дороге к метро Ленька Верига. Он был ровесником Павлу, но не прошел через армию, школы, институт, завод и работал в отделе главного механика скоро уже четыре года. От метро до завода было минут пятнадцать, можно было троллейбусом, но они обычно ходили пешком. «Мастец тебя выделяет, доверяет тебе, диплом защитишь кандидатного движения, а у этой дуры с диссером не получилось». У нее весь минимум сдан, у нее папа со связями, муж с положением, а Диссера нет. дисера за нее никто не сделает. Вот она и злобится. Да нет, ну так будто я ей какой враг смертельный. Так, конечно, враг. А кто еще? Борьба за существование, старина. Всегда надо быть на стреме, подвалить другого, чтобы не подвалили тебя. Закон существования. Кого-то она должна была выбрать, выбрала тебя. Могла меня, но на меня не пала. Ленька был москвичом с рождения. С самого малолетства втягивал в себя поры ее атмосферы, насыщенные ионами различных слухов о подробностях жизни разных больших и просто знаменитых людей. Люди, облеченные высшей властью, проносились за шторками тяжелых машин в каком-нибудь буквально шаге, когда шел после школы, помахивая сумкой и застегнутый красным светофором, тормозил посередине проспекта на островке безопасности. И все тайны жизни оттого казались ясны и доступны пониманию. Не стоило никакого труда проследить все сцепление пружин, рычагов и болтов до самой педали. Павлу же, хотя и жил в Москве два уже почти года, в Москве засыпая, В Москве просыпаясь, и сейчас еще было в ней тяжело, она утомляла его и своей громадностью, и неохватностью своей для любого взора и знания, но пуще того людьми. Словно бы жили все не просто так, охраня в себе эту некую высшую тайну понимания сцеплений, им каждому в отдельности только и доступную но недоступную никому другому вокруг. Прежде, когда ездил в Москву четыре раза в неделю по вечерам на занятия в институт, ощущал Москву иначе. Разговаривал в перерыве между занятиями, домеостоличными и Явой с ребятами-москвичами и завидовал им, что они в Москве, что им не надо таскаться в институтной электричке два почти часа в одну сторону, два в другую. Завидовал, что они работают на московских заводах, молот «Динамо», чего они названия стоят. Положа руку на сердце, чему и завидовать было. Но завидовал. «Съездим со мной за город, в наследственное мое имение?» — спросил Павел. «Это еще зачем?» — протянул Ленька. «Да ну за компанию». Не хочется просто одному. Письмо тут от этого соседа пришло. Морду, что ли, бить? Да нет, ну...» Павел усмехнулся. Ленька понимал все очень практически и делово. Поговорить просто. «Когда?» «В воскресенье». «В воскресенье?» переспросил Ленька и помотал головой. «Нет, старина, не выйдет. Занято воскресенье. Буду одно обхаживать». — Ой, черт, что такое! Знаешь, голова кружится, знаешь? — Жениться хочешь? — Жениться, не морковку дергать. Это тебе для прописки нужна была, а мне, если по нужде только. Вечер стоял с легким мягким морозцем, с неба сыпало легким редким снежком, и идти эти пятнадцать минут до метро было одним наслаждением. — Хотелось, чтобы не пятнадцать было, а полчаса. — Ну, жаль, что не составишь компанию, — сказал Павел уже внизу, в зале станции, между двумя грохочущими оглушительно поездами, прощаясь. Леньке было две станции до конца радиуса, а ему до кольцевой. Пересадка, да еще пересадка. На другой конец солицы матушки. А то, может... Кто может, тот делает, кто не может, тот хорошо живет, перебил его Ленька. У него много было таких вот присловий на всякие случаи жизни, и он любил отделываться ими. Пока, старина! Павел несся в послерабочей вагонной толчее сквозь змеящуюся с прутами кабелей по стене черную тьму туннеля и думал, что бабушка, наверное, считала его черствым, холодным. Эгоистичным человеком. Просила приезжать, а он не приезжал. Просила писать, а он не писал. О, Господи, старуха одна, с клюкой, еле до магазина. Если бы она знала, как у него жало сердце при взгляде на нее, как обламывало дыхание. Но что он мог поделать? Как приезжать? Когда писать? Работа, вечерний институт, суббота воскресенье над конспектами, над чертежами, над учебниками. Да и любви ведь еще при этом хотелось. Как душу из тебя вынимало. Идешь по улице, едешь так вот в метро, в электричке, глаза будто сами собой оглядывают, высматривают. Неволен над собой, неволен. какой уж тут приезжать, какие письма. «И пацан родился. Завязывайся, значит, узлом, выворачивайся наизнанку, а надо прокормить всех. А будь одеть, и не только о сейчас думать, и о том, что в будущем. То ли дисер, как Ленька говорит, присматривать, обнюхиваться, то ли в начальство как-то проламываться». Жене от работы до дома было на полчаса меньше, чем ему, и она уже вернулась. «Ой, вот и папа наш пришел, вот и папулечка наш!» — услышал Павел ее голос, открывая дверь. Захлопнул, они уже шли с Гришкой из комнаты ему навстречу. Сын, сияющий слевой, безудержный во все лицо улыбкой, наклонясь вперед и быстро-быстро, будто падал и хотел удержаться, перебирая ногами, она, согнувшись над ним, с расставленными руками, готовая в любой миг, если сын и в самом деле станет падать, подхватить его. «А вот он и пришел, ваш папуля, вот он и пришел», — в тон жене ответил Павел. Сын набежал на его подставленные руки, и Павел подкинул сына к потолку раз, другой, третий. Потолки были низкие, и подкидывал осторожно. «Чуть-чуть лишь». Но сын визжал от восторга и счастья, от страха и блаженства, и хотелось схватить его в охапку, прижать его к себе, прижаться, плавясь от нежности к нему. Но только что с мороза, холодный, и Павел не позволил себе этого, удержался. — Апа! — сказал сын, когда опустил его на пол. Он еще не говорил, только десятка-полтора слов, пуская пузыри, и апа сейчас значило должно быть «папа». Восторг и благодарность за подпотолочное летание, как в другой раз обозначало «мяч». «Как дела?» — спросила жена, кладя сыну руки на плечи, прижимая к своим ногам, чтобы он не мешал отцу раздеваться. «Нормально», — отозвался Павел. «А у тебя?» «Заказ сегодня хороший». Масло вологодское, колбаса копченая, а главное чай индийский, две пачки со слоном, а в нагрузку всего одно грузинское, маленькое. Жена после техникам работала в главном архитектурном управлении. Управление было прикреплено к хорошему магазину, и в заказах по пятницам всегда у них оказывалось что-нибудь дефицитное. «Как?» снизив голос до шепота, показал Павел глазами в сторону кухни, где слышно было орудовало теща. В духе? Нет? Он не то что боялся тещу, но просто, если она случалась не в настроении, полагал лучшим отмолчаться, чем вступить с нею в какой-нибудь разговор. — В духе, в духе! — ответила жена с покровительственной улыбкой. — Павлу теща, ей мать и она могла не обращать внимания на ее настроение. апа сказал сын, просительно протягивая снизу руки к Павлу. Отец разделся, остался в пиджаке, и он чувствовал право вновь оказаться у него на руках. «Когда уж ты языком замолотишь!» Нагибая, сберяя его и прижимая, наконец, к себе, касаясь его теплой нежной щеки своей холодной, настудившейся щекой — — стиснуто проговорил Павел. — Когда замолотишь, дрянцо-то а? Сыну была приятно его холодная щека, и он, счастливо взвизгивая, старался теснее вжаться в нее. — Замолотит, не нарадуешься, — произнесла с кухни невидимая теща. — Так молотить будет, уши заткнешь. — Ну уж, — улыбнулись Павел с Таней друг другу глазами. «Как-нибудь уж потерпим!» — крикнула Таня матери. После ужина, когда сын был уложен, Павел сел на кухне за расчищенный стол, развернул чертеж, придавил по углам утюгом, книгами, банкой с вареньем, выложил сверху листочки с расчетами. Теща, расчистив стол и вымыв посуду, ушла в комнатку к Гришке смотреть с приглушенным звуком телевизор. Жена отправилась в ванную стирать. В трубе, когда она открывала и закрывала кран, грохочуще ревело. Надо было вызывать мастера, менять в кране прокладку. Голова после прожитого дня, после этого обсуждения графика с пинком, который ему задала Яхромцева, была чугунно пуста. Не было сил заниматься никакими расчетами. Не получалось что-то ни черта. Павел встал из-за стола, Зажег под чайником огонь, достал банку с растворимым кофе, всыпал в чашку две ложки. Кофе недавно подорожал и покупался только для него. Даже Таня, уж какая любительница, не решалась без нужды заварить себе хотя бы полчашки. Ленька Верига предлагал, да брось ты сидеть ночами, себе дороже, балдатостая и русовая. Есть люди, знай их. Специалисты в конструкторском и работают, и курсовые тебе сделают, и диплом. За лист 30-50 рублей, в зависимости от сложности. Какого отказываешься? Павел не мог бы объяснить и самому себе, почему отказывается. На курсе он знал, делала так добрая половина. Вечернее отделение, все в основном с производства. Зачем им эти расчеты? На производстве нужно план давать и все. Но он не мог. Хотел несколько раз. Попросил Леньку даже свести с теми ребятами. И отказался потом. Будто бы стояла внутри какая преграда. И не мог одолеть ее. Он просидел за столом до часу ночи. Жена давно легла. Лежала с другой стороны стола на диване. Спала теща. Сын просыпался раз, закричав, сбегал к нему в комнату, чтобы теща не подниматься, успокоил и снова сел. Кофе помог, голова была чистая, будто промыл ее кофе. Свет мешал Тане, она ворочалась, перекладывалась с боку на бок, охала. Так по-настоящему и не спала до той самой поры, как он поднялся и погасил свет. «Ты заявление на квартиру подал?» — спросила она, когда он ложился к ней, обнимая его и укладывая с головой ему на плечо. — Как я подам? У нас, как у вас, положение только через пять лет работы. Да ведь можно же как-то в обход, наверное. — Наверное, но я не знаю как. Квартира, с тех пор, как они стали жить вместе, а особенно когда родился Гришка, Сделалось для них главной проблемой. Хорошо кухня большая, влез этот вот диван. А так бы вообще, хоть по головам ходи. На человека у них получалось по 4 метра. В райисполкоме их поставили на очередь. Но в райисполкоме это на 10 лет. И случалось целые вечера, просиживали, говорили, как бы это так устроить, чтобы включили в список на заводе без пяти этих лет. Но разговоры есть разговоры. Ничего от них не менялось. Калитка была занесена снегом. Павел, просунув руку между штакетинами, подергал ручку щеколды. Она не поддавалась, видимо, приморозила. Идти через соседнюю калитку не хотелось. Все равно, что ты его гость. Выйдет и Павел, потоптавшись на месте, попробовал открыть щеколду еще раз. Щеколда не поддалась. А даже если бы и поддалась, дошло до него что с того? Как он пойдет к дому по этой снежной целине? Сосед, вероятно, увидел его в окно, и когда Павел вывернул из-за угла, стоял на крыльце в одной рубахе и натиснутый наспех на голову шапки. — Вот молоток, что приехал! — воскликнул он, протягивая сверху руку, как бы приглашая тем Павла подняться к нему на крыльцо. А то уж я думал, ты в бабку, гордецом до да молчком. — Здравствуйте! — сказал Павел, останавливаясь внизу и не вынимая рук из кармана в пальто. Сосед постоял с вытянутой рукой, опустил ее и похихекал. — Ну, ладно, ладно, давай заходи. Позвал он затем, кивая на дверь за спиной. Студиона на воздухе-то. — Зайду сейчас, — отозвался Павел, — только у себя побываю. — Ну, ладом, ладом, — снова похихекал сосед. Хихекание его было уступающе под и хозяйски уверенным вместе. Павел обогнул крыльцо и взошел на него с другой стороны. У соседа за дощатой перегородкой крыльцо было из крепких, тесно пригранных, одна к другой досок. Здесь же все прогнило, доски оторвались от гвоздей и торчали какая-куда. Нижняя ступень, чтобы не провалилась, была подперта снизу двумя кирпичами. Павел вспомнил. Прошлым летом, когда приехали сюда с Гришкой, он и подпирал ее этими кирпичами. Подпер ничего, крепко вышло. И на том закончил ремонт. Замок поддался ключу с каким-то радостным звонким щелком, и дверь, отпущенная им, сама оттолкнулась от косяка и приоткрылась. Павел почувствовал, как сердце из груди поднимается к горлу, и горло ему стиснуло горячим тугим спазмом. Казалось, дом ждал его. Давно уже. И заждался в ожидании, и сейчас собачья счастливой нетерпеливостью зовет поскорее войти внутрь. Он не был здесь с самых похорон, и все в доме осталось так, как бросил тогда. Торопился на электричку, зацепил, бегая по кухне в сборах табуретку, она упала, не поднял ее ни до того, и так она и лежала на боку, торча схваченными перекладиной у низа ножками. Павел поднял табуретку и поставил в угол. Под ногами неприятно хрустела цементная крошка, Как бабушка не успела убрать за мастерами, делавшими ей вытяжку, так ничего и не убралось. Не до уборки ему было. Гроб надо было заказать, венки, машину найти, документы выправить. Этим вот и занимался. Он прошел в комнату. Посредине ее, как никогда обычно, обычно в углу у окна, стоял... С столешницей стол. Не было поминок. И как вот снял скатерть, чтобы поставить гроб, так и не застелил после. Павел обошёл стол, взялся за столешницу и оттащил к окну на обычное место. Стол был старый, тёмно-красного, видимо, когда-то, теперь красно-бурого цвета. Фонировка местами отслоилась, отскочила, И в гладкой поверхности там и сям появились плоские черные плешины. Павел провел по неровному зазубренному краю одной из таких плешин указательным пальцем. И вспомнилось тотчас, стол был точно такой, и много уже лет назад, в детстве его, когда еще не было и в помине никакого отчима, отец жил с ними, И они часто все втроем приезжали сюда, к бабушке с дедушкой. И он, случалось, жил здесь все лето, и, помнится, так сладостно почему-то было поднять скатерть, обнажить темное дерево столешницы и водить по трещинам на ней, и этим черным впадиным пальцем. Казалось, это некий потаенный, недоступный для тебя, но, несомненно, существующий мир в котором, невидимые твоему глазу, живут свои светлые и черные люди. Там есть дворцы и тюрьмы, и маленькие лошадки, впряженные в кареты, весело цокают по вымощенным булыжникам улицам.